Гаррет был первым, кто прошел это испытание, и единственным, кто не использовал и капли смекалки. Его безумная улыбка и холодный взгляд полностью оправдывали себя. Он был самым худшим противником из всех. Даже император, создавая это испытание достаточно сложным, чтобы его могли пройти лишь с помощью смекалки, не мог предугадать, что появится некто с такой ужасающей силой. Юноша голыми руками порвал своих противников. Вторым, но с отрывом лишь в несколько секунд, прошел испытание Нариэль. Его долгие и упорные тренировки говорили сами за себя. Сложно найти более умелого и техничного воина, чем он. Третьим же оказался Орион из клана Огненного крыла. Он единственный, кто оставил позади себя огромный кратер выжженной земли. Юноша потер свой кулак. Ох, не ожидал я, что Юро приживется так хорошо. Спасибо покойному братцу, что так упорно взращивал его для меня. Он вытянул перед собой широкий меч прямоугольной формы. Если бы Аксель сейчас мог его видеть, то легко бы спутал оружие со своим акселератором. Но он и не подозревал, что создавал его по образу и подобию именно этого клинка. Огненная печать все еще ведет себя хаотично, черт. Поверить не могу, что даже несмотря на свою бездарность в магии, Рен так просто управлялся с ней. Хорошо, хоть отец об этом не узнал. Иначе он мог бы и передумать убивать этот бесполезный кусок мусора. Он сжал крепче рукоять, на что клинок ответил с полохом огня. — Не бунтуй! Теперь я твой единоличный и полноправный хозяин. Ты подчиняешься только мне, чертова реликвия!